Глава 4. Мы умерли для греха. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нём? Римлянам, глава 6, стихи 1 и 2. Итак, мы увидели, что Евангелие это благая весть о том, что Христос умер вместо нас, чтобы понести наказание за наши грехи. В результате этого мы объявлены на небесном суде невинными. Более того, мы объявлены праведными в Божьих глазах, потому что всем поверившим в Иисуса Христа вменяется его совершенная праведность. Но и это ещё не все хорошие новости. Смерть Христа не только гарантированно избавила нас от наказания за грех, но ещё и освободила от господства греха в нашей жизни. Я понимаю, что тому, кто сражается с одной или несколькими греховными привычками, это утверждение может показаться невероятным. Но это действительно так, и в данной главе будет показано почему, то есть каким образом Бог избавил нас от господства греха и как мы можем применять эту истину в своей повседневной жизни. Точно так же, как в Римлянам глава 3, стихи с 19 по 26 считаются классическим фрагментом писания, говорящим о спасении от наказания за грех, Римлянам глава 6, стихи с 1 по 14 это основной библейский отрывок, посвящённый свободе от господства греха. В этой части писания мы узнаём, что Бог сделал для нас через Христа для того, чтобы мы могли справиться с грехом в нашей жизни, даже систематическим. В шестой главе послания к Римлянам мы видим, что Евангелие это далеко не просто страховой полис от вечного наказания в аду. Мы узнаём, что через смерть Христа на кресте мы получаем способность жить так, чтобы угождать Богу и самим испытывать при этом удовлетворение и радость. Впрочем, хочу сразу предупредить: изучая, каким образом Бог избавил нас от господства греха, Мы столкнёмся с одним из наиболее трудных для понимания моментов учения апостола Павла. Однако не относитесь к этому фрагменту писания как просто к доктрине, голые теории или интеллектуальному упражнению. В Римлянам глава 6, стихи с 1 по 14, мы можем почерпнуть некоторые весьма практические аспекты, которые крайне важны для стремления к святости. Учитывая всё вышесказанное, Приступайте к чтению этой главы настроенными на размышление. Постарайтесь внимательно следить за ходом моей мысли, участвуя вместе со мной в процессе исследования таких удивительных истин. Оставаться ли нам в грехе? В качестве эпиграфа для этой главы мы выбрали фрагмент послания к римлянам, глава 6, стих 1 и 2, представляющий собой введение к теме освящения. В Римлинам глава 5 стих 20 Павел заявил: когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Он сделал столь грандиозное утверждение о Божьей благодати в преддверии возражения, высказанного в Римлинам глава 6 стих 1. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Такой вопрос могут задавать две категории людей. Первые из них Это те, кто считает божью благодать и абсолютное прощение наших грехов открытой дверью к безответственности и греховному поведению, основываясь на рассуждениях вроде: "Если Бог любит меня безусловно, независимо от моего поведения, то я волен жить так, как мне нравится". Вторая категория это христиане, обеспокоенные тем, что сильный акцент на божьей благодати действительно подтолкнёт людей к безответственной жизни. Похоже, каждый раз, когда Евангелие проповедуется во всей его полноте, неизбежно кто-то начинает возражать, что подобное послание о свободе и полном прощении через Христа приведёт к легкомысленному отношению христиан к греху. Павел, разбираясь с этим вопросом, отвечает на подобные возражения. Впрочем, в результате он переходит к ещё более позитивному учению о свободе верующего от господства греха. Причина, по которой Павел мог сделать это с такой лёгкостью, заключается в том, что как ответ на возражения скептиков, так и наша свобода от господства греха переплетены в одной великой новозаветной истине единстве верующего с Христом. Мы исследуем эту концепцию чуть позже. А пока давайте рассмотрим ответ Павла на вопрос о верующих, которые продолжают грешить. Для начала обратим внимание на контекст этого вопроса. Более широкий контекст это описание Павлом Евангелия, которое начинается в Римлянам, глава 3, стих 21, и венчаетса выдающимся утверждением в главе 5, стихе 20. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Как я уже отметил ранее, это утверждение на первый взгляд кажется неосмотрительным. оно сразу же вызывает тревожную мысль оставаться ли нам в грехе чтобы умножилась благодать более непосредственный контекст это объяснение павлом представительской роли адама и христа и последствий их поступков для людей которых они представляют римлянам глава 5 стихи с 12 по 21 правильное понимание ответа павла в шестой главе послания к римлянам должно базироваться на том чему он учил в главе 5 в стихах с 12 по 21. Поэтому позже мы к ним ещё вернёмся. Пока же давайте рассмотрим, как Павел разобрался с возражением, что при изобильной благодать при наличии греха легко может привести к ещё большему греху. Прежде всего, отметим, что Павел не пошёл на попятную. Он не сказал: "О, вы меня неправильно поняли". я не имел в виду, что Божья благодать настолько абсолютна. Кроме того, изучая его ответ, мы увидим, что Павел не сказал и чего-либо вроде «Как вы могли вообще о таком подумать и поступить подобным образом? Это было бы верхом неблагодарности к Богу за его благодать». Павел ответил «Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Римлянам, глава 6, стихи 1 и 2. Он не ответил на возражение: "Как вы могли подумать о таком?" Вместо этого Павел указал на невозможность ничего подобного в виду самой природы данной ситуации. Какова же природа этой ситуации, из которой продолжать греховную жизнь становится невозможно? Ответ: мы умерли для греха. Это утверждение Павла непростое для понимания, и зачастую его неверно интерпретируют. Тем не менее, если мы хотим правильно понять его ответ на возражение, что проповедь о благодати может легко привести к распространению греховного поведения, то мы должны выяснить смысл сказанного Павлом. Первое, что следует отметить в отношении выражения мы умерли для греха, это тот факт, что данная смерть уже состоялась в прошлом. Это не что-то такое, что нам ещё предстоит сделать, а нечто, что мы уже совершили. Каждый человек на этой земле, являющийся истинным верующим, умер для греха. Мы не должны снова и снова умирать для греха. Пожалуй, больше умереть для греха, чем сейчас просто невозможно. В главе 11 мы поговорим об умерщвлении греха. Римлянам глава 8, стих 13. Однако это действие совершенно отличается от смерти для греха, о которой говорит Павел. Второе, что можно отметить о том факте, что все верующие умерли для греха, это смерть состоялась даже если верующий о ней не знает. От того, что мы знаем о подобных фактах и понимаем их суть, они не становятся более истинными. Однако это определяет нашу реакцию на них и то, как мы их применяем. Что действительно важно, так это понимание в каком смысле мы умерли для греха. Поскольку, как мы видим в стихе 11, Павел хотел, чтобы мы применяли эту истину к своей жизни. Но повторюсь еще раз. Наша смерть для греха – это объективный факт, истинность которого не зависит от того, знаем ли мы о нем и понимаем ли его суть. Третье, что можно отметить, это то, что мы умерли для греха благодаря нашему единству с Христом. Обратите внимание на это. Как Павел повторяет раз за разом эту мысль в следующих стихах: Мы крестились в его смерть, стих 3. Мы были погребены с ним, стих 4. Мы соединены с ним в его смерти, стих 5. Наш ветхий человек распят с ним, стих 6. Мы умерли со Христом, стих 8. Примечательно, что в 10-м стихе Павел сказал, что Христос умер для греха. а в восьмом стихе, что мы умерли со Христо. Вот почему во втором стихе Павел мог сказать, что мы умерли для греха. Когда Христос умер для греха, мы также умерли для греха. Но мы всё ещё не ответили на вопрос, что значит умереть для греха. Для того, чтобы найти на него ответ, мы прежде должны рассмотреть смысл выражения единство с Христом. В ходе исследования данного термина мы обнаружим, что единство с Христом подразумевает гораздо больше, чем просто смерть для греха. Однако эта смерть является одним из его наиболее фундаментальных следствий. Единство с Христом. Новозаветная концепция единства верующего с Христом это одна из самых важных истин в Писании. Шотландский богослов Синклер Фергюсон назвал ее центральной доктриной христианской жизни и истиной, к которой постоянно возвращается Новый Завет. Как я уже отметил в главе 3, это основа нашего оправдания, и, как будет показано чуть позже, так же и нашего освящения. Концепция единства верующего с Христом особенно существенна в учении Павла. Обычно он говорит об этом единстве конспективно, используя выражение «во Христе», «в нем», И в Господе. Британский писатель Джон Стот отмечает, что эти три выражения встречаются в посланиях Павла не менее 164 раз. Напомню, что наша задача ответить на обеспокоенность тех, кто считает, что слишком сильный акцент на Божьей благодати может привести к безответственному, греховному поведению. Так вот, Павел в шестой главе послания к Римлянам отвергает подобные претензии, Именно на основании доктрины единства верующего с Христом исторически сложилось так, что комментаторы и толкователи Библии характеризуют единство верующего с Христом двумя аспектами, дающими два разных результата. Первый из них называют представительским или по определению некоторых богословов федеральным единством, а второй жизненным или духовным единством. Представительское единство Классический фрагмент Писания, говорящий о представительском единстве Христа и его народа, это послание к римлянам, глава 5, стихи с 12 по 21. Хотя проследить за ходом мысли Павла не так просто, сказанное им здесь можно суммировать стихом из 1-го послания к Коринфянам, глава 15, стих 22. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Впрочем, даже этот стих можно понять неверно, если не увидеть, что два использованных в нем слова «все» неравнозначны по своему смыслу. Многие толкователи Библии сходятся во мнении, что первое из этих двух «все» относится к тем, кто в Адаме, а второе – к тем, кто во Христе, и в обоих случаях на основании представительского или федерального единства. Это единство можно изобразить в виде двух окружностей – которые, соответственно, представляют Адама и Христа. Каждое человеческое существо, кроме Христа, было рождено в кругу Адама. Каждый человек, уверовавший в Иисуса Христа как в своего спасителя, рождён в кругу Христа. Обратите внимание, что окружность, представляющая Христа, меньше окружности, представляющей Адама. Это объясняется тем, что в Христе находятся только уверовавшие в него. Итак, в Римлянам, глава 5, стихи с 12 по 21, Павел прежде всего учит, что все человеческие существа, кроме Иисуса, согрешили водами, как в своём федеральном представителе. В результате всех нас постигает смерть, которая является следствием греха. Стих 12. В виду представительской роли Адама, его грех был таким же действенным, как и наш. Как будто он был совершен каждым из нас. Только таким образом все мы можем быть вовлечены в его последствия. Эту концепцию называют федеральным первенством Адама. Федеральное первенство или представительскую роль можно проиллюстрировать на примере доверенности. Один мой друг хотел изменить условия займа по закладной на свой дом, чтобы платить более низкие проценты по суду. Выяснив дату заключения нового договора, Он вдруг осознал, что будет в это время вместе со своей женой находиться за границей. Он спросил: "Не мог бы я представлять его интересы при подписании бумаг?" Я согласился, и мой друг со своей женой оформили доверенность, которая уполномочивала меня действовать от их имени. В установленный день я отправился в банк и как законный представитель моих друзей подписал за них все необходимые бумаги. Хотя документы подписал я, С юридической точки зрения их подписали мои друзья. Когда я поставил свою подпись под векселем, предписывающим выплачивать ежемесячно определённую сумму, закон возложил это долговое обязательство на них. Поскольку я был их представителем, моя подпись была равнозначна их подписям. Подобным же образом Адам был нашим законным представителем в Эдемском саду. И когда он согрешил, его поступок был возложен на нас. Как будто это мы согрешили. Мы можем возразить, что не назначали Адама своим представителем в Эдеме. Однако подобные возражения бесперспективны, поскольку ими мы по сути предъявляем претензии Богу. Нам достаточно знать, что Адама назначил Бог, всемогущий творец вселенной, которым мы живём, движемся и существуем. Впрочем, воистину добрая весть и основная мысль, которую Павел расстолковывает нам, заключается в следующем. Как Адам был нашим федеральным представителем в своём грехе, так и Иисус Христос стал нашим федеральным представителем в своей безгрешной жизни и искупительной смерти. Таким образом, точно так же, как грех Адама принёс всей его расе, то есть всем людям за исключением Христа, осуждение и смерть, праведный поступок нашего Господа принёс всей его расе, то есть всем верующим в него Оправдание и жизнь. Стихи 18 и 19. Благодаря этому представительскому единству Христа с его народом на него была возложена вся наша ответственность перед Богом, а мы приобрели полноту его заслуг. Будучи нашим представителем, Иисус взял на себя все невыполненные Адамом обязательства и выполнил их от нашего имени. Следовательно, Точно так же, как грех Адама был во всей полноте приписан нам, как будто это мы совершили его. Безупречное послушание Христа Божьему закону и его смерть, как наказание за нарушение закона, во всей полноте стали нашим послушанием и смертью, как будто это были мы безупречно послушны Божьему закону и умерли на кресте. Как точно отметил Джордж Смиттон, у нас всех один общий представитель нас объединяет совершенное божьим сыном мы соединены с ним настолько нераздельно что можно сказать искупление совершили мы сами и так по словам того же доктора смиттона мы можем сказать что христос умер за нас и в равной степени что мы умерли в нём мы можем одновременно утверждать что он был распят за нас и что мы были распяты вместе с ним Последнее утверждение фактически повторяет сказанное Павлом: я распялся Христу. Галатам, глава 2, стих 19. Возможно, кому-то обсуждение федерального представительства Христа по отношению к его народу кажется излишним углублением в богословие. Однако в действительности это одно из наиболее захватывающих учений всего Писания. Я с первых строк раз за разом повторяю что наше повседневное положение перед Богом, как и наша участь в вечности, базируется не на наших, а на Господних достижениях. И единственный довод в пользу такого заявления истина, которая гласит, что Иисус действовал как наш законный представитель. Таким образом, когда наша совесть осуждает нас за наши грехи или нашу неспособность исполнять дисциплины христианской жизни, мы должны обратиться к тому факту, что Иисус наш законный представитель. И в этой роли он в совершенстве исполнил волю своего Отца. Он мог по праву сказать: "Я всегда делаю то, что ему угодно". Иоанна, глава 8, стих 29. А когда Иисус угождал Отцу, вместе с ним угождали Отцу и мы. Вся наша уверенность в принятии Богом основана исключительно на том факте, что Иисус стал нашим законным представителем в своей безгрешной жизни и покорной смерти. Глубоко размышляя об этой истине и её значении для моих взаимоотношений со святым Богом, я прихожу в восторг. Павел, говоря о некоторых важных истинах, иногда начинал спонтанно славословить и восхвалять Бога. Из его сердца текли слова подобные следующим: О безно богатство и премудрости и ведение Божье, как непостижимы судьбы его и неисследим пути его Римлянам глава 11 стих 33 Царю же веков нетленному невидимому единому премудрому Богу честь и слава во веки веков 1 Тимофею глава 1 стих 17 Именно такие чувства переполняют моё сердце сейчас когда я пишу об удивительной истине нашего единства со Иисусом благодаря которому Он представляет нас перед Богом своей жизнью и смертью. Власть и господство греха. Всё сказанное выше о нашем единстве с Христом в его смерти может показаться отступлением от темы. Однако это необходимо для того, чтобы в конце концов понять, что именно имел в виду Павел, сказав: "Мы умерли для греха". Для ответа на этот вопрос нам необходимо вернуться к его утверждению в Римлянам, глава 5, стих 21. Грех царствовал к смерти. Павел персонифицировал грех и рассматривал его как власть над нами в царстве смерти. Почему же грех царствовал? Потому что мы были виновны в Адаме. Право привести в исполнение наказание за эту вину было предоставлено греху, как законной власти, в результате чего Мы оказались под его господством, власть греха в свершении и наказании, и его разлагающее господство в нашей жизни неразделимы и равносильны. Давид сказал об этом правомерном царствовании и закономерном господстве греха в нашей жизни так: Вот я в беззаконии зачат и в грехе родила меня мать моя. Псалом 50, стих 7. Давид мог сказать, что был грешен в момент своего рождения. ещё до того, как он фактически совершил какой-либо грех, только потому, что он осознавал, что рождён с виной Адама и, как следствие, подвержен в своей жизни господству греха. Таким образом, смерть для греха означает прежде всего конец его законной власти вершить наказание, а затем, как неизбежный результат его правления над нами. Речь идёт об абсолютной порочности тех, кто вне Христа Мы не имеем в виду, что человек настолько грешен, насколько сильно он способен согрешить, но что грех испортил все человеческое естество. Виновность, влекущая за собой наказание, является источником и неизменным основанием этой порочности. Следовательно, избавление от виновности и положенного за неё наказания даёт избавление и от господства греха. В божьем плане спасения Эти два вида избавления неразрывно связаны друг с другом. Не существует такого понятия, как спасение от наказания за грех без сопутствующего избавления от господства греха. Это, конечно же, не означает, что мы больше не грешим. Просто грех больше не царствует в нашей жизни. Каким же образом мы умерли для греха? Как мы уже отметили ранее, через наше единство с Христом, В послании к Римлянам, глава 6, стих 10, Павел сказал, что Христос умер для греха, а в стихе 8 этой же главы, что мы умерли со Христом. Утверждение о том, что Христос умер для греха, обескураживает, но по своему смыслу оно просто восхитительно. Христос не умирал для господства греха, потому что никогда под ним не был. Тем не менее, став ради нас жертвой за грех, Второе Коринфянам глава 5, стих 21. То есть, взяв на себя ответственность за наш грех, он действительно подчинился законной власти греха и стал объектом наказания. Когда Иисус умер, он умер для законной власти греха. И благодаря нашему федеральному единству с ним в его смерти, мы тоже умерли для этой власти, поскольку законная власть греха неотъемлемо от его практического господства в нашей жизни мы умерли не только для неё, но и для разлагающего господства греха над нами. Аллилуйя! Как чудесен наш спаситель, освободивший нас не только от наказания за грех, но и от самого господства греха. Тем не менее, возникает вопрос: если мы умерли для господства греха, то почему мы по-прежнему сражаемся с грехом в своей повседневной жизни? Когда Павел написал: мы умерли для греха, как же нам жить в нём? Он имел в виду не греховные поступки, а постоянную жизнь под господством греха. Слово жить означает оставаться в, пребывать в. Оно подразумевает постоянный ход жизни. Напомним слова Павла из послания к Римлянам, глава 8, стих 7. Плотские помышления то есть помышления находящиеся под господством греха суть вражда против Бога ибо закону Божию не покоряются да и не могут однако верующий умерший для власти и господства греха находит радость в Божьем законе верующий одобряет этот закон считая его святым праведным и добрым римлянам глава 7 стих 12 даже сталкиваясь с трудностями в подчинении ему Мы должны различать греховные поступки, присущие всем верующим, и господство греха, присущее всем неверующим. Как отметил Синклер Фергюсон, грех это не столько действие человеческой воли, сколько неволя, в которой человек мучается. Он чуждая сила, сжимающая в своих тисках человеческую душу. Джон Оуэн, учение которого подытоживает Фергюсон, Считает аксиомой, что в этой жизни никогда не будет не устранено присутствие греха, не изменено его влияние. Его цель всегда неизменна. Однако его господство в жизни христианина, безусловно, уничтожено. Таким образом, верующий не может продолжать грешить. Мы больше не живем в сфере греха, под его властью и практическим господством. Говоря словами Павла, мы умерли для греха. конечно мы согрешаем и даже самые лучшие наши поступки запятнаны грехом однако наше отношение к нему совершенно отличается от отношения неверующих мы поддаёмся искушениям исходящим от наших собственных похотей иакова глава 1 стих 14 от мира или от дьявола ефесианнам глава 2 стихи с 1 по 3 Однако это не совсем то же самое, что постоянное предрасположение. Более того, перефразировав слова Фергюсона, мы можем сказать, что грех для нас – это угнетающее бремя, а не возбуждающее удовольствие. Ныне покойный шотландский богослов Джон Мюррей, рассматривая римлянам глава 6 стих 2, сказал «Апостол ведет речь о решительном, бесповоротном разрыве отношений с грехом. что и является отличительной чертой верующего. Таким образом, верующий не может жить в грехе. Если кто-то живёт в грехе, то он не верующий. Если мы рассматриваем грех как царство или сферу, то верующий больше не живёт в этом царстве и не пребывает в этой сфере. Глядя на современное христианство, я вижу, что большинство верующих мало понимает, что такое решительный бесповоротный разрыв отношений с грехом, как это сформулировал Мюрай. Однако именно это бесповоротное избавление от господства греха через единство с Христом в его смерти гарантирует, что истинный верующий не будет снисходителен к греху. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Если кто-то действительно мыслит подобным образом, то это с большой вероятностью указывает на то, что такой человек не является истинным христианином, сколько бы он ни заявлял, что верит в Христа для спасения. Живые для Бога Есть еще одна причина, по которой Павел уверен в том, что проповедь Евангелия о благодати не приведет к безответственной жизни. Мы не только мертвы для греха, но и живы для Бога во Христе Иисусе. Римлянам глава 6, стих 11. Теперь не только грех не царствует над нами к смерти, но и царствует благодать через праведность. Римлянам глава 5, стих 21. Мы не только избавлены из-под власти тьмы, но и введены в царство возлюбленного Божьего Сына. Колоссянам глава 1, стих 13. Но что значит быть живым для Бога? Ранее в этой главе я упомянул о двух различных аспектах нашего единства с Христом: федеральное или юридическое единство и жизненное или духовное единство. До сих пор мы рассматривали наше юридическое единство с Христом в его смерти, освободившее нас от законной власти и, как следствие, расцлевающего господства греха. Теперь же, когда речь зашла о смысле фразы быть живым для Бога, Мы входим в сферу жизненного или духовного единства. Речь идёт об органическом единстве верующего со Иисусом Христом на уровне духа. С помощью слова органическое я указываю на живое единство. Наилучшую иллюстрацию такого единства нам дал сам Иисус в образе виноградной лозы и ветвей. Иоанна глава 15, стихи с 1 по 5. Совершенно бесспорно, что растущие на лозе ветви это пример органического или живого единства, в отличие от прикрепления к лозе каким-либо безжизненным механическим способом. Подобным же образом верующие соединены с Христом так, что, говоря словами апостола Петра, мы соделались причастниками божественного естества. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. Другими словами, Точно так же, как ветви имеют общую жизнь с лозой, так и мы разделяем общую жизнь с самим Христом. Вот почему для Павла было так важно быть во Христе. Для него это было не просто богословской концепцией, а самой сутью его христианской жизни. Речь идёт о чём-то гораздо большем, чем обычные близкие отношения на подобие дружбы. Речь идёт о самой жизни. Павел жил как ветвь, причастная к жизни лозы. Он каждый день был человеком во Христе. Кроме того, не только мы во Христе, но и он в нас. Галатам глава 2, стих 20, Ефесянам глава 3, стих 17. Христос входит в нашу человеческую природу посредством пребывающего в нас его святого Духа, который обновляет и преображает нас, делая всё более подобными ему. Это освещающее присутствие Христа внутри нас Ещё одна гарантия того, что мы не можем продолжать жить греховной жизнью или быть снисходительными к греху. Нашу зависимость от Христа мы исследуем в главе 8. Но сейчас отметим, что она отличается от зависимости ребёнка от его отца. Ребёнок не находится внутри отца, а наша зависимость от Христа подобна тому, как ветви зависят от лозы в жизни и получении питания. Наше единство с Христом не только органическое или живое, оно ещё и духовное, в противоположность физическому. Мы должны помнить, что духовное измерение такое же реальное, как и физическое. Тот факт, что оно невидимо, не делает его менее реальным. Мы действительно причастники самой жизни Христа, и он действительно обитает в нас своим духом. Следует также отметить, что жизненное единство обеспечивается юридическим, рассмотренным ранее в этой главе. Умирев для греха и удовлетворив Божье правосудие, Христос открыл путь для правления в нашей жизни благодати. Павел начинает шестую главу послания к Римлянам с громогласного опровержения той точки зрения, что Евангелие способствует безответственному греховному поведению. Он не просто опроверг её, а показал, что Евангелие по самой своей природе гарантирует, что подобного не может произойти. Говоря об этом вопросе, Павел очень естественно перешёл от оправдания к освящению, то есть к стремлению к святости. Практические аспекты освящения мы начнём рассматривать со следующей главы. А пока хотел бы обратить ваше внимание на Божью благодать в освящении. Всех христиан и верит, что мы спасены по благодати. И в весином глава вторая, стих 8. Однако в этой главе мы увидели, что спасение включает в себя избавление от наказания за грех и свободу от господства греха. Наше юридическое единство с Христом в его смерти и воскресении обеспечивает наше жизненное единство с ним, посредством которого мы становимся причастны к его божественной природе. Именно благодаря этому жизненному единству мы обретаем силу жить по-христиански. Обратите внимание, что всё это от Бога. Избавление как от наказания, так и от господства греха даётся нам по его благодати. Если бы Бог по своей благодати в начале не избавил нас от господства греха и не привёл нас в единство с его воскресшим Сыном, то мы в стремлении к святости не могли бы сделать и шага. Спасение по благодати и освящение тоже по благодати. Не позволяйте греху царствовать. Павел иногда использовал одно и то же выражение как в изъявительном, констатация факта, так и в повелительном наклонении. Для тех, кто уже немного подзабыл школьный курс грамматики, поясню, что изъявительное наклонение глагола используют для констатации факта, например, «собака сидит». По велительному наклонению соответствуют команды, наподобие «бобик сидеть», а также наставления и даже просьбы. Например, в послании к Галатам, глава 3, стих 27, он сказал: "Все вы во Христа крестившиеся, вы во Христа облеклись". Констатация факта. Однако в послании к Римлянам, глава 13, стих 14, он вещает нас: "Облектитесь в Господа нашего Иисуса Христа". Повеление. Подобным же образом Павел неоднократно говорит о нас как о тех, кто находится во Христе Иисусе. Например, первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 30, второе к Коринфянам, глава 5, стих 17. И все подобные упоминания – это констатация факта. Тем не менее, в послании к Колосиным, глава 2, стих 6, он увещевает нас. «Ходите в нем!» Повеление. Еще одна иллюстрация – это послание к Кремлинам, глава 6, стихи с 11 по 13. Павел только что подробно объяснил, что верующие умерли для власти греха, однако в стихе 12 он увещевает нас не позволять греху царствовать в нашем смертном теле. Но почему, если мы умерли для власти греха, нас необходимо увещевать не позволять греху царствовать в нашем теле, спросите вы. По существу, в этом, как и в других перечисленных выше случаях, Павел говорит «выше». Ощутите в своей жизни реальность Евангелия, извлеките выгоду из всего, что вам дано по Божьей благодати во Христе. Воспользуйтесь этим. Превосходную иллюстрацию взаимосвязи между повелением и констатацией факта дал в одной из своих книг Джон Мьюрей. Сказать не освобождённому рабу: "Не веди себя как раб", это значит поиздеваться над его рабским положением. Но если то же самое сказать рабу, который был освобождён, То это будет логичным призывом воспользоваться привилегиями и правами его свободы. Повеления, записанные в Римлянам глава 6, стихи 12 и 13, мы рассмотрим в последующих главах. А пока обратимся к стиху 11, который гласит: Так и вы почитайте себя мёртвыми для греха, живыми же для Бога в Христе Иисусе. Фактически этот стих содержит повеление: Однако он призывает не действовать, а верить во что-то. Мы должны полагаться на факт или верить в то, что мы действительно умерли для вины и вытекающего из неё господства греха. На примере иллюстрации с рабом это значит, что мы должны верить в то, что мы действительно свободны. Мы должны верить не только в то, что мы умерли для греха, но и в то, что мы живы для Бога, вы соединены с воскресшим Христом, и причастны к его божественной природе. Только вера в эту истину даст нам смелость не позволять греху царствовать в нашем смертном теле. И только полагаясь на неё, мы ощутим силу его духа, который обитая внутри нас, даёт способность противостоять побуждениям греха, чтобы он не мог царствовать в нас. В годы затяжной холодной войны между Соединёнными Штатами и Советским Союзом Один советский военный лётчик прилетел на своём истребителе с базы в России на базу американских ВВС в Японии и попросил политического убежища. Его перевезли в США, где надлежащим образом допросили, после чего выдали ему новое удостоверение личности. Так этот лётчик стал полноправным жителем Соединённых Штатов, а со временем получил и американское гражданство. случай с советским пилотом в некоторой степени поясняет, что произошло с нами, когда мы умерли для греха и ожили для Бога. Он сменил царство, получил новое удостоверение личности и новый статус. Из советского гражданина этот лётчик стал американцем. Он больше не находился под правлением диспотичного тоталитарного режима. Теперь он был волен пользоваться всеми преимуществами и возможностями, предоставляемыми жизнью в свободной, процветающей стране. Тем не менее, как личность этот лётчик не изменился. У него остались те же черты характера, привычки и присущие его культуре стереотипы, что и перед вылетом с аэродрома в России. Однако его паспорт и статус теперь были другими. Обладая новым удостоверением личности и статусом гражданина свободной страны, Он получил возможность возрастать в своей свободе, и избавляться от рабского мышления и стереотипов поведения, обретённых под гнётом диспотичного режима. Более того, после выдачи вида на жительство, правительство США предоставило ему все ресурсы, необходимые для успешного перехода к статусу гражданина этой страны. По сути, лётчик умер для своего старого статуса гражданина СССР и ожил в новом статусе гражданина Америки. Как американец Он получил в своё распоряжение все ресурсы, предоставляемые правительством США, приняв по факту то, что ему приписывал новый статус. Однако без изменения статуса ничего этого не произошло бы. Умирев для греха, мы, верующие, умерли для статуса, в рамках которого находились в рабстве его тиранического режима. В тот же самый момент нам было даровано гражданство Божьего царства. а благодаря нашему жизненному единству с иисусом христом мы получили все ресурсы необходимые для фактического обретения того что нам открыл новый статус нам было дано всё необходимое чтобы согласовать повеление да не царствует грех в смертном вашем теле с констатацией факта мы умерли для греха однако без смены статуса Этого не произошло бы, и именно через наше юридическое единство с Христом в Его смерти и воскресении наш статус был навечно изменен. Мы должны полагаться на это и верить в это. Мы должны верой в Божье Слово крепко держаться за тот факт, что мы умерли для власти греха и теперь живы для Бога, находясь под Его правлением благодати. До тех пор, пока мы этого не сделаем, мы не можем Наше стремление к святости будет опираться лишь на силу нашей собственной воли, а не на Божью благодать. Таким образом, повеление стремиться к святости, не позволять греху царствовать в нашем смертном теле, основано на факте благодати. Иными словами, благодаря нашему единству с Христом в его смерти для греха и жизни для Бога, Бог дал нам все ресурсы, необходимые для стремления к святости. Мы можем с уверенностью сказать, что истина, когда умножился грех, стала преизобиловать благодать, Римлянам глава 5, стих 20, ни вкой и мере не даёт повода к тому, чтобы больше грешить. В действительности, она единственный данный Богом способ справиться с грехом и достичь какого-либо успеха в стремлении к святости. Вот почему ранее в главе 1 Я сказал, что стремление к святости, хотя и требует с нашей стороны самых решительных усилий, должно быть прочно укоренено в Божьей благодати.